Глава 14. И в ночь на переговоры ярл взял меня, а не Дира. Князь Ильменских словен расположился в большом подворье, что принадлежало купцу по имени Всеслав. Купец был выходец из града Ильмен, и, конечно, не мог отказать князю в гостеприимстве. Подворье было окружено добротной стеной из заострённых брёвен и имело даже небольшую смотровую вышку. словно все слав серьёзно миривался обороняться от врагов впрочем рюрик сказал что ещё совсем недавно такое вполне имело место быть это сейчас город выглядит довольно тихим так как все противоборствующие силы заключили договор по которому отныне выяснение отношений происходит за пределами его стен раньше же нападения людей одного купца на склады другого было совершенно обычным делом На воротах стояла целая троица клыкастых мордаворотов в кольчугах да с мечами. Князь не скупился на свою охрану. "Что надо?" грубо спросил один из них, когда мы впятером, и я, Рюрик, и трое молодцев из нашей дружины, объявились у ворот подворья. "Ты что, боевитова к голову не узнаёшь?" прорычал я на наглеца и выразительно положил руку на кинжал за поясом. И надо сказать, мой гнев был вполне себе натуральным. Такое непочтение к моему ярлу мгновенно вызвало асу. Славина оскалился, а его собратья набычились, и в воздухе знатно запахло мордобоем, а может быть и кровопролитием. Ахалонись Аса. Я вдруг почувствовал на плече руку ярла. Мы здесь с мирными намерениями, А вам повезло, славы, асберсерк, и когда в него вселяются боги, никому нету пощады, проговорил один из русов, и в глазах славен тут же поубавилась решимости нарываться на драку. Они сразу поверили на слово: здесь с такими вещами не шутят. Доложи обо мне князю, дело есть, сказал Ярл и демонстративно скрестил руки на груди. мол, ожидаю. Один из славян скрылся на подворье и уже вскоре, наружу вылетел невысокий, почти человеческого роста орк. Очень худой, он постоянно дёргался, но одет был в дорогой шёлковый кафтан и весь увешан местными драгоценностями, резными браслетами, шлифованными бусами и прочим. Приветствуем тебя, боевитый голова, и твоих спутников в владениях князя Буревого. В владениях. Ох, и наглец. Вестимо славянский князь возомнил, что коли купец его, то стала бы и территория его двора тоже его. Проходите, гости дорогие, благочестивый князь сейчас к вам выйдет. Пройдя внутрь, мы сильно удивились обстановке. во дворе купца Всеслава совершенно не походило на другие, видимые мной подворья. Это не был двор для скотины или ремесленного дела, что автоматически означало, что как минимум половина его будет завалена навозными кучами и всяческим хламом. Нет. Здесь двор был устёлен аккуратно подстриженным газоном. По углам стояли лавки и столы, у стены дома рос красивый полисадник, И только в дальнем углу виднелся вход в конюшни и еще какие-то хозяйственные постройки. Так и сам дом был тщательно выбелен, а края бревен щегольски подведены яркой охрой. А купец-то эстет, мать его! Понятно, почему Буревой любил тормозиться у него. Меня кличут сявкой, господа хорошие. Хотите вы отведать сбитня или доброй брашки? Чёрт подери, да меня только сейчас до что ж то Сявка, Неорк, даже юные и ещё не набравшие массу орки выглядели совсем по-другому. Рюрик всё ещё вызо в изумлении, оглядывая стиснутые бревенчатыми стенами пейзажки, и вонул и протопал за указанный стол. Ед два он осёлся на лавку, как из дома выпорхнули две молоденькие клыкастые девицы, скорее даже девочки в чём-то облачном и стазиком, и принялись стаскивать с него сапоги, дабы омыть ноги. Глядя на соловьиную морту ярла, я не мог ни расхохотаться. Бывшие с нами войны тоже заулыбались, чем жутко спутили девочек-рабонь. То, что они являлись рабынями, было понятно поковано мошенникам на их тонких, для арчанок, разумеется, шейках. «Похоже, купец Всеслав Зелот до хрена шлялся по заморским странам», – пояснил я Рюрику. «А вот ты, князь!» Буревой выглядел так, будто только что сидел в ванной, завернутый в махровый халат с позолоченной отрочкой и в сандалиях, Он походил бы на воляжажного римского сенатора, и если бы не был громилой в 2 с хреном метра ростом и 150 кг веса, следом за князем из дома вышел почтенный бородатый пузан в балахонистой одежде, в котором я тут же опознал жреца. "Какие гости!" радушно осклабился князь и крепко пожал руку Юрику. На его спутника он не обратил никакого внимания. Тут же арабыни вынесли чарки и поднос с какими-то то ли фруктами, то ли овощами в подливе, да облитые мёдом ароматные рваные куски хлеба. Однако пристранные вкусы у твоего купца Буревой, протянул Рюрик, обводя ложайку и всё ещё намывающую ему ноги девицу. Всеслав долго жил в Багдаде Граде при султане Ахмаде, как он говорит, кусочек знойного востока навсегда остался в его душе. Я ещё раз оглядел подворье. М-м, да. Кусочек, конечно, так себе, но нельзя было не похвалить Всеслава за тягу к прекрасному. В это время Ближний Восток был, конечно, много более развит, чем эти места. Рюрик отдал должное питью и сразу перешел к делу. «Теперь я новый боевитый голова этого города, но драки – не только моя забота». Иногда, когда надо, князь мог быть вполне себе политиком. Вон, а как завернул. Тут и утверждение своего статуса, но одновременно с тем и указание на общую проблему. Твои владения, князь Буревой, вплотную граничат с местами обиталища драконов, и я предлагаю тебе подтвердить договорённости с гостем мыслым со мной. Хм. Буревой в задумчивости почесал затылок, а потом сказал с внезапно злобной кривой усмешкой: "А тебе не показалось, ярл, что уж больно удачно нас драки раскатали?" Под рогнувшим губам Рюрика я понял, что укол достиг его сердца. Да мы и сами подозревали гастомысла в сливе сражения, но одно дело – подозрение между своими, а когда об этом говорит чужой, то вступает в дело родовая честь. Это на что это ты намекаешь? Буревой осклабился и из радушного хозяина в один миг превратился в сукиного сына. А я не намекаю, ярло, говорю прямо. Твой сраный дед завёл на сову ловушку, иско ей только чудом мне удалось спасти самому и спасти моих людей. На его совести десятки жизней наших парней, и ты считаешь меня таким лопухом, чтобы теперь пойти на союз с тобой, чтобы теперь уже ты нас предал. Я что, похож на идиота? Не знаю, что там вы наши птали года вру и прочим толстопузам, что они двинулись умом и мы взяли тебя на место боевитова головы, но моих парней ты не получишь. Твою мать. На лежащих на старых руках Рюрика корабельными канатами вздулись вены, сжавшиеся кулаки хрустнули, а глаза собрались по ходу вылезти из орбит и улететь в космос. Он засопел, как паровоз из плотно сжатых челюстей, раздался хриплый рык. Клянусь, мне показалось, что он сейчас прыгнет на князя, дабы вогнать эти слова ему в глотку. «Ты говори, да не заговаривайся! Хоть ты и князь, а ща отведаешь моего топора! Как ты смеешь вещать такой от щерьящерицы!» Загомонили наши бойцы. Как ни странно, я оказался единственным, кто сдержал себя в руках. Воины нависли над закутанным в халат славеном, но он не выглядел испуганным. Чтобы говорить такое до зубов вооружённым русам, надо было иметь или до хрена смелости, или до хрена глупости. Впрочем, уверен, где-то здесь сидит в ожидании драки с десяток его воинов. Завтра ты покинешь город, и только по этому останешься жив, выдавил Рюрик, едва сдерживаясь от прыжка на улыбающегося князя. Ярл медленно поднялся из-за стола и едва ни кипят злобы направился на выход. Величие момента несколько смазало то, что ему пришлось побывать в снятые рабынями сапоги. Немного ли ты на себя взял, Ярл? крикнул спинок буревой, но меня оборачиваясь, покинули подворье купца все слава. Убью! Бац! С камня с размаху врезалась в стену и рассыпалась на отдельные дощечки. Свернул шею, как кролику. Бац! Бутылка с крогом влетела в стену совсем недалеко от меня и тоже разлетелась на атомы. Вот задница и же чуял, не стоило ходить к буревому. У Блюда оказался ещё хитрее, чем я думал. За внешностью молодцеватого красавчика скрывался хитраззады интриган. Как он это провернул, а? Красавец, блядь. Теперь уже завтра вся Ладога будет говорить и о том, что новый боевитый голова вдрызко рассорился с самым могущественным местным князем и о том, из-за чего он так рассорился. И эта тема была даже еще хуже первой. Нет, ну как хитер-бобер, а? Бац! Очередная бутылка разбилась об стену, забрызгав меня каплями крога. «Ярл, хватит добро переводить», – сказал я, выхватывая из-под носа Рюрика последнюю оставшуюся на столе бутыль. «Твое спокойствие так и подмывает всадить в твою рожу топор», – мрачно проговорил Рюрик, но все-таки перестал громить обстановку и сел на лавку. «Спокойствие? Да я корю себя последними словами, но...» Может быть, оно и к лучшему, что теперь карты раскрыты. А ты думаешь, они раскрыты? Что с драками, что с моим дедом? У нас нет ничего, кроме догадок. Хм. Честно говоря, не ожидал услышать от Ярла такую тонкую тезизу. А мне кажется, наоборот, то, что буревой они сильно беспокоят подступающие к его владениям драки. прямо говорит о том, что он ими и управляет, или или о том, что он знает что-то, чего не знаем мы. Рюрик нахмурился. О чего мы не знаем? Я пожал плечами. Не знаю, например, то, что угроза уже снята, да мало ли. И это на самом деле была интересная мысль. Стоял ли Буревой за ордой драков или нет? Ссориться с Рюриком ему не было никакой нужды. А значит, в настоящий момент князь уже играет в другую игру, о которой мы пока не в курсе. Конечно, был ещё вариант, что князь Словенов забрекнул просто от досады, что его план рассыпался и город его обртанул, и какое-то время назад я бы, может, в это бы и поверил. Урочин, раф и всё такое. Но вчера я увидел в нём ум и дьявольскую хитрожопость. Он спровоцировал гнев Рюрика да ещё и при его людях совершенно осознанно. Все эти расклады я пересказал Ярлу, после чего он глубоко задумался, а после приказал позвать Дира и мягко попросил меня свалить куда подальше. Рюрику явно хотелось обмозговать все проблемы с другим советчиком. Кстати, довольно грамотное решение. Ну, а я грамотно решил прогуляться до ближайшего кабака, где засел Йомонт. Футь. Тихий шелест и больнючий укол в шею, после чего моё тело превратилось в желе, а на разум кто-то набросил грязный брезент. Мысль о том, что меня, похоже, подстрелили, пробиралась до мозга, кажется, целый год. Но вот звуки почему-то без проблем проникали под черепную коробку. Правда, до их осознания была ещё вечность. Получилось, а то дубыня в этом деле толк знает. Ха -ха. Так, хватай и понесли по базарима посля. Авизант А чё, Визант, он пойдёт туда, куда скарут. Ща, погодь, где ж гриня-то? Вон очешет, давай, потащили. Их, сука, тяжёлый, и не говори. Мир перевернулся раз, другой, а затем перед глазами застыло отчаянно голубое небо. Затем послышался какой-то шорох, стук, и мир снова качнулся. Уважаемые, не надо меня бить, это бесполезно. Ха! Здоровая плюха еще никогда не была бесполезной, да, Гриня? А то ж! Присмотри за русом, коль лапы протянет, с тебя спросят. И не боись, большой найдет способ сделать тебе бобо-визант. Ха-ха! Ну все, пошли, родимый, ай-на! В течение следующих часов сознание то гасло, то просыпалось вновь. Когда эффект от отравы прошёл, я обнаружил, что крепко связан. Вместе с сидящим рядом Игнатием мы тряслись в тени гип под сенью редкого хвойника, а рядом вышагивали дюжины орки. Со стоном я попытался сесть, но резкий удар в жбан пресёк эти попытки. "Ахалонись", сказал один из них, уже не молодой и с жутким шрамом через всё рыло. Богатырский удар рассёк ему и нос, и щёку, и даже лоб до кости. А хирургии в те времена, конечно, и не слышали, но можно восхититься тому умельцу, что сумел собрать в единое роже орка и оставил его в живых. Похитителей было четверо: двое дебелых братьев, чей цвет кожи выдавал в них либо чудинцев, либо мирян, но телосложением походивших на самых прокаченных северян. Думаю, Рон Николман обзавидовался бы, глядя на их грудные клетки и ширину плеч. Настоящих имён братию я ни разу не слыхал. Другие их называли большой да малой, хотя по какому принципу эти кликухи были распределены, было полнейшей загадкой. Оба братца были на диву здоровы. Третьим похитителем был худой, собранный, будто из палок гоблин. Так я решил про себя называть эту отличную отторков расу, чего представителя я уже видел на дворе у купца Всеслава. В отличие от болтающих о всякой фигне днями напролет братьев, Дубыня был молчаливый суров. Ему ничего не стоило слямзить одного из них по рылу, невзирая на то, что по габаритам он был кабы не втрое меньше». Именно дубыня лихо металл дротики через деревянную трубочку и отлично разбирался в травах, из которых мог запросто сварганить как и жуткую отраву, так и лечебный отвар. Ну и командиром всей этой шайки был Гриня, умеренно здоровый орк тоже мирянских кровей. Именно его шрамированную морду я чаще всего видел, остальных по большей части только слышал. Телега не быстро катилась по северо-русским колдобинам, а я всё пытался выяснить, что этим козлам от меня надо. Правда, процесс выяснения далеко не зашёл. Все попытки расспросить говноедов о моей судьбе оканчивались знатными псдюлями от дубыни, который вообще был скор на расправу. Поэтому, конкретно отхватив за уже третий вопрос типа «братва, так куда мы тащимся-то?», И я заткнулся, предпочитая слушать. Увы, но из прослушанных разговоров ничего конкретного понять было тоже невозможно. Нас с вязантом везли куда-то на востоковые во владения Мирян, на Хьян, и на третий день пути этот вопрос оставался без ответа. Чем мы могли заинтересовать сие племя, что они сородили такую экспедицию за нашими головами, было решительно непонятно. Но подозрения, конечно, у меня были. Ибо всем известно, что мирянами в верха водят ятаговы жрецы. Убедившись, что барогозить я не собираюсь, похитители так киро ослабили верёвки, а то уж думал, И я так лежусь к конечности и настолько плотно был спелёнат в первый день, а по фюзам кайфа стал процесс отлива скопившейся жидкости. Ха -ха. В целом я был достаточно спокоен, так как признаков того, что в конце пути мне собираются устроить улыбку от уха до уха, не было. Хотели бы вольнуть, вольнули бы сразу. Механик же наоборот выглядел крайне подавленным. если, конечно, машина вообще может испытывать какие-то чувства. Тревожно вертел змеиной головой, щелкал за бралом, стрекотал и шипел внутренними механизмами, но попыток убежать не делал. Впрочем, его тонкие ручки и ножки, вот уж действительно, как они вообще могут выдерживать вес весьма массивного тулово, были плотно стянуты кожаными ремнями. Аса! Сон мгновенно вышибло у меня из головы, едва я только рас слышал тихий шелест Игнатия. Он явно заметил при свете луны мои раскрытые глаза и быстрым шёпотом сказал: "У меня под балахоном с левого бока люк, там кинжал. Вот это, блядь, новость". Шла четвёртая ночь нашего путешествия. Я, конечно, не мог точно определить расстояние, на которое мы отъехали от Ладоги, но, думаю, не менее ста с лишним километров мы уже отмахали. «Что ж ты решил об этом сказать только сейчас? Подставить меня хочешь?» Таким же быстрым, но злобным шёпотом сказал я. «Я думал!» И тут меня осенило. «Семена!» Твою мать, спорю на что угодно, те самые семена лежат там же, где и кинжал. Понятно дело, что бедняга никак не мог решиться. И я всматрелся в ночь. Узкий серп луны практически не давал света, и наши пленники были похожи на укрытые тёмным пологом валуны. Как опытные воины и путешественники, они, конечно, выставили караульного, который сменялся каждые пару часов. Сейчас была очередь Малова. Дебилый орк задумчиво созерцал угасающий костерок. Чёрт, похоже, мне повезло. Странно, что такой опытный хрен совершил такую детскую ошибку. Глаза, привыкшие к огню, будут плохо видеть в темноте. Расслабились уроды, считают, что полностью контролируют положение. Что ж, Пришло время показать им, что это не так. Моё сердце громко застучало, когда я начал по миллиметру продвигаться к Игнатию, застывая на месте всякий раз, когда только малой чесал затылок или пах. До него было метров 10. Много это или мало, чтобы заметить медленное движение теней? Хрен его знает. Но я не хотел рисковать понапрасну. Наконец я оказался подле механика. Он сидел спиной к дереву и был похож на большую кучу тряпья. В это время малому приспичило отлить, и я снова замер на долгие 5 минут. Слева прострекал Игнатий на границе слышимости, и я запустил руку к нему под балахон. Черт подери, было в этом что-то, блядь, неприличное, несмотря на то, что мех был все-таки машиной. Тихий щелчок, и я нащупал крышку лючка, затаил дыхание, пытаясь нашарить кинжал. Игнатий ощутимо вздрогнул, когда мои пальцы коснулись чего-то теплого со множеством граней. Семена? А где же кинжал? Вот и он. Кенжел оказался совсем небольшим и дьявольски тупым, сука. Я пилил верёвки на ногах, наверное, минут 10, затем ещё столько же на руках. А когда взялся за ремни на механике, он прошептал: "Не надо, я ничем тебе не помогу". Вот так-так. Это что же? Он рассчитывает, что я справлюсь со всеми четырьмя уродами. Я не слыхал, чтобы механики были крутыми воинами, но еще одна боевая единица мне б не помешала, хотя бы отвлекала их внимание». Но отступать было уже поздно. Стук сердца стал совсем уж оглушающий, а спасительная удаль асы все не приходило. «Он рассчитывает, что я справлюсь со всеми четырьмя уродами. Я вновь и вновь смотрел на сгорбившегося у костра малого, представляя, как вонзаю кинжал ему в шею, но все никак не мог решиться на бросок. «Эй, Грин, твоя очередь!» Вдруг раздался его голос, и я обматерил себя последними словами. «Смена караула!» «Ага-ась! Че, было че-нить?» Отозвался сонный голос командира у шлёпков, и одна из комковатых теней зашевелилась. «Не, всё тихо. Иди гусей проверь, чё там они?» «Твою мать! Гуси – это мы с византом!» Малой кивнул и поднявшись, направился к нам. Ещё пару шагов, и он увидит, что я лежу без верёвок. «Твою ж мать!» Меня затопило покрытие. Паника. Захотелось куда-то бежать, сломяк голову. Но, конечно, я понимал, что ночью в лесу опытные воины отощут меня на раз-два. Шаг другой. Тёмная фигура надвинулась, заслоняя звёзды, и тут Асса наконец пришёл.